Глава, 58-я, повествующая о том, как Уюн хитростью достал золотой колокол и как Сунцзян учинил расправу на западном пике горы Хуашань. Итак, правитель области Хэ, заманив Луджи Шене во внутренний покой, приказал схватить его стражники набросились на луджи и подвели его к правителю области. И вот в тот момент, когда правитель уже хотел приступить к допросу, луджи шень рассверепев закричал: « Ах ты притеснитель народа, распутная тварь! Да как посмел ты схватить меня! Пусть даже мне придется умереть. Я все равно не пожалею об этом так как умру, вместе со своим уважаемым братом Шидзинем. Но если ты погубишь меня, мой старший брат Сунцзян не простит тебе этого. Знай, что в Поднебесной нет такого преступления, которое осталось бы неотомщенным. Так что лучше верни мне Шидзиня, а также освободи Юй цяо -джи. А когда я увезу ее к отцу, Ты сейчас же подай заявление в императорскую канцелярию о своей отставке. Такой разбойник с крысиными глазами, как ты, который только и думает о том, чтобы удовлетворить свою похоть, не может быть отцом и матерью для народа. Так вот, если ты выполнишь мои три условия, тогда я, может быть, и прощу тебя». Но если ты хоть чего-нибудь не выполнишь, то не пеняй, чтобы потом с тобой не произошло. А сейчас дай мне возможность повидаться с моим братом Шидзинем, а потом уже я приду разговаривать с тобой. Эти слова так взбесили правителя области, что от злости он не мог выговорить ни слова и лишь пробормотал. Я только подозревал, что этот разбойник покушается на меня, а он оказывается в одной шайке с Шидзинем, но и мошенник. Бросьте этого мерзавца в тюрьму, а потом мы посмотрим, что с ним делать. Несомненно, этот лысый осел такой же гусь, как и Шидзинь. Лучше Шене даже не подвергли полагающемуся предварительному наказанию палками — и сразу надели на него тяжелую конгу и заключили в тюрьму для смертников. Одновременно в провинциальное управление был послан запрос о том, как разрешить это дело. Посох и кинжал Луджешеня были оставлены в управлении области. Между тем, слухи об этом событии взбудоражили весь город Хуачжоу и разведчики из лагеря разбойников немедленно помчались в лагерь и доложили обо всем своим атаманам. Усун сильно встревожился и стал думать. Мы прибыли в Хуаджоу с поручением вдвоем, и вот один из нас уже попался. Как же я вернусь теперь в лагерь и что скажу остальным главарям? Он совсем растерялся и не знал, что делать. Но в этот момент явился разбойник, который сообщил. К подножью горы пришел один из главарей, посланный из лагеря Ляншаньбо по имени Волшебный Скороход Дайдзун. Услышав это, Усун тотчас же поспешил спуститься с горы навстречу Дайдзуну и затем привел его наверх, где познакомился Джуу и другими атаманами. Усун пожаловался Дайдзуну на Луджешене которая не послушала их увещеваний, вот теперь попал в беду. Известие это сильно встревожило дай Дайдзуна, и он воскликнул. В таком случае мне нельзя здесь ни минуты задерживаться. Я тотчас же должен вернуться в Ляншаньбо и доложить обо всем нашим старшим братьям, чтобы они вовремя могли послать туда отряд и спасти Луджешене. — Ладно, я буду ждать вашего быстрейшего возвращения здесь, — сказал Усун. Подкрепившись немного овощной пищей, Дай Цзун произнес заклинание и отправился в обратный путь в Лян Шань Через три дня он был уже в лагере, и, явившись к Чао Гаю и Сун Дзяну, Рассказал о том, как Лутже Шэнь, желая спасти Шить Зиня, решил убить правитель области, но сам попал в беду. Выслушав его сунзян в волнении воскликнул: Раз обо наших брата попали в такую беду, то как можем мы не прийти им на помощь? Я должен тотчас же отправиться туда. В тот же день он собрал три отряда и отправился в поход. Передовой отряд возглавили пять атаманов – Линчун, Янджи, Хуайюн, Циньмин и Ху янжо Отряд этот состоял из тысячи конников, одетых в броню, и двух тысяч пеших бойцов. Он должен был прокладывать дорогу через горы и наводить мосты через реки. Вторым центральным отрядом командовали Сунцзян, Уюн, Джутун, Сюйнин, Се Джэнь и себао всего шесть главарей. Их отряд состоял из двух тысяч конных и пеших бойцов. И, наконец, во главе третьего отряда должны были идти пять командиров Ли Ин, Ян Сюн, Ши Сю, Ли Цзюнь и Джан Шунь. Этот отряд также состоял из двух тысяч пеших и конных бойцов, и в его обязанность входило снабжение продовольствием и фуражом остальных отрядов. Таким образом, в поход выступило семь тысяч бойцов. Покинув Ляншаньбо, отряды направились прямо в Хуачжоу. Двигались они быстро, и скоро половина дороги осталась позади. Дайцзун был послан вперед в лагерь на гору шао -Хуашань сообщить о приближении отряда джу у и остальные главари в ожидании гостей тотчас же распорядились резать свиней баранов коров и лошадей и приготовили доброго вина тем временем сунзян со своими отрядами подошел к горе шау хуашань тогда усун в сопровождении джу у ченьда и янчуна спустился с горы и познакомил хозяев с прибывшими атаманами. После этого все проследовали в лагерь, где и расселись по старшинству. Сунзян стал спрашивать о том, что делается в городе, и Джуу сообщил ему. «Два главаря брошены сейчас с правителем области Хэ в тюрьму». И вот теперь он ждет лишь приказа императорской канцелярии, чтобы покончить с ним. «Какой бы способ нам придумать, чтобы поскорее спасти их?» обратился Суньцзян к У Юну. хуа город большой и занимает обширную территорию», сообщил джуу «Да и ров там глубокий и широкий. Поэтому вести наступление прямо на город нельзя». Захватить его можно лишь в том случае, если одновременно изнутри будет оказана поддержка. Мы завтра же отправимся туда и посмотрим, что представляет собой этот городской ров. но ну, потом обсудим, как нам поступать, — ответил Уюн. Пирушка затянулась до поздней ночи. Между тем Сунцзян никак не мог дождаться утра. Он хотел побыстрее отправиться в город, чтобы все осмотреть. Видя, как он взволнован, Уюн стал успокаивать его. Заточив в тюрьму таких доблестных тигров, как Лу-Джи-Шэнь и ши власти, конечно, приняли все меры предосторожности, поэтому ехать осматривать город днем не следует. Ночь сегодня будет лунная, и как только стемнеет, мы отправимся туда. Чтобы осмотреть город, нам понадобится совсем мало времени. Едва наступила ночь, как Сунцзян, Уюн, Хуаюн, Циньмин и Джутун, всего пять человек, на конях спустились с горы и по тропинкам двинулись вперед. К первой ночной страже они уже добрались до города и, оставив своих коней на высоком холме около Хуанчжоу, стали осматривать местность. Стояла как раз середина второго месяца. На безоблачном небе ярко светила луна, заливая все вокруг своим сиянием. Было светло, как днем. С высоты холма они увидели, что в высокой крепкой стене, окружающей город Хуачжоу, есть несколько ворот, а ров вокруг города широкий и глубокий. Они долго осматривали город, и вдруг заметили, что вдалеке уже отчетливо вырисовывается западная вершина горы Шао-Хуашань. Сунзян и его друзья убедились в том, что город этот с его крепкими стенами и широким рвом вокруг выглядит как неприступная крепость. Они не знали даже, как подступить к нему. Что ж, вернемся пока в лагерь. — А там посоветуемся, — сказал, наконец, Уюн. Пять всадников в ту же ночь вернулись на гору Шао-Хуашань. Суньцзян был очень огорчен, все время хмурился и о чем-то сосредоточенно думал. — Надо послать туда человек десять опытных разведчиков, — предложил Уюн. — Пусть они разузнают, что делается вокруг. через два дня Один из разведчиков возвратился и доложил. Император пожаловал одному сановнику золотой висячий колокол и послал этого сановника на западную вершину этой горы принести жертвоприношение. И вот сейчас этот сановник с реки Хуанхэ выехал на реку Вайхэ. — Ну, дорогой брат, можете не печалиться. Все в порядке, — сказал Уюн, услышав это. Затем он вызвал к себе Ли Цзюня и Джан Шуня и объяснил им, что они должны делать. — Плохо лишь то, что мы не знаем этой местности, — сказал Ли Цзюнь. Надо бы найти какого-нибудь проводника. — А что, если я пойду с вами? — спросил тут Ян Чунь, пятнистая змея. Сунцзян охотно принял его предложение, и они втроем, Ли Цзюнь, Джан Шунь и янчунь отправились с горы. На следующий день Уюн попросил сундзяна Лиина, Джутуна, Хуянь, Джао, Хуаюна, Циньмина и Сюйнина, всего семь человек, возглавить отряд «Человек в 500 и осторожно спуститься с горы. У переправы через реку Вайхэ их ждали Лидзюнь, Джаншунь и Янчунь которые приготовили там более десяти больших лодок. Уюн приказал Хуаюну, Цинмину, Сюйнину и Ху Янджо вчетвером устроить на берегу засаду. Сун Цзян, Уюн, Джутун и Ли Ин сели в лодки, а Ли Дзюнь, Джан Шунь и Ян Чунь спрятали эти лодки в разных местах вдоль берега. Так прошла ночь. А на рассвете следующего дня они услышали доносившиеся издалека удары в гонг и бой барабана вскоре показались три правительственных лодки с желтыми флагами на флагах было написано сановник су следует на западную вершину горы для выполнения священной воли императора принесение жертвоприношений Лодки эти плыли вниз по реке. Джутун или Ин с длинными копьями в руках стояли за Сунцзяном. Уюн находился на носу лодки. И вот когда лодки императорского посланца поравнялись с ними, главари преградили им дорогу. В тот же момент на палубе правительственных лодок появилось более двадцати человек охраны, одетых в красные кафтаны и подпоясанных серебряными поясами. — Что это за лодки? И как смеете вы преграждать путь императорскому сановнику? — закричали они. Тогда Суньзян с палицей в руках почтительно склонился перед сановником и произнес полагающееся по обычаю приветствие. А Уюн, оставаясь на носу лодки, тоже обратился к сановнику. «Справедливый человек Сунцзян из Ляншаньбо почтительно просит вас остановиться здесь ненадолго», — сказал он. Тогда появился один из чиновников, сопровождающих императорского посланца, и стал возмущаться. «Здесь находится сановник» который по указу самого императора следует на западную вершину горы для совершения обряда жертвоприношения, как же вы, разбойники из Ляншаньбо, осмеливаетесь задерживать его? Между тем Сунцзян так и застыл в поклоне и стоял, не разгибаясь. А Уюн, все еще находясь на носу лодки, снова заговорил. этот справедливый человек Хотел бы повидать посланца императора и кое-что сообщить ему. — Да что вы за люди! — рассердился чиновник. — Как смеете вы настаивать на свидании со столь высоким сановником? — Молчать! — заорали находившиеся рядом с ним два охранника. Но Суньцзян не двинулся с места, а Уюн продолжал. — Мы просим господина сановника сойти на берег, так как нам надо с ним посоветоваться. — Перестаньте молоть вздор! — закричал чиновник. — Сановник выполняет волю императора. Какие там еще могут быть разговоры? Тут поднялся Сунзян и сказал. — Что ж, раз сановник не желает встретиться с нами, то я опасаюсь, что мои ребята могут напугать его. Тут Джутун взмахнул флажком, который был прикреплен к его пике, и в тот же миг на берегу показались Хуайюн, Циньмин, Сюйнин и Хуяньжо. Они подтянули свои отряды и расставили их вдоль берега. Каждый боец держал в руках лук, приложив стрелу к натянутой тетиве. Это зрелище так напугало охрану сановника, что они тотчас же скрылись в трюм. Затрепетал от страха и сам чиновник. Ему ничего не оставалось делать, как пойти и доложить обо всем сановнику Су. Сановник вынужден был подняться наверх, и там уселся на носу судна. Тогда сунзян снова склонился перед ним и произнес полагающееся приветствие. мы «Разумеется, не посмели бы без причины совершать беззаконие», — сказал он. «Почему же вы, справедливый человек, позволяете себе задерживать мои суда?» — спросил его сановник Су. «Да разве посмеем мы задерживать вас, господин сановник?» — воскликнул Суньцзян. «Я хотел только просить вас сойти на берег, так как должен кое-что сообщить». «Мне дан особый указ императора следовать на западную вершину горы, чтобы совершить там обряд жертвоприношения», — заявил сановник. «Я не понимаю, о чем должен говорить с вами справедливый человек. Разве может императорский сановник так просто сойти на берег?» «Боюсь, что отказ господина уполномоченного...» может не понравиться моим помощникам сказал тогда Уюн. в этот момент клиин снова подал сигнал своей пикой и к ним тут же подплыли лодки лизюни джаншуни и янчуни увидев их сановник су сильно напугался тем временем лидзюнь и джан шунь размахивая сверкающими мечами уже успели перепрыгнуть в правительственные лодки и сразу же сбросили в воду двух человек из охраны сановников. «Не будьте такими грубиянами, ведь вы испугали благородного человека», — крикнул Сунцзян. Лидзюнь и Джаншунь моментально бросились в воду, вытащили оттуда охранников и водворили их на лодку, а сами перешли в свои лодки. У сановника Су от страха душа ушла в пятки. «Ребятки, отойдите-ка подальше!» — крикнул в это время Сунцзян и Уюн. «Вы не должны пугать знатного человека. Мы уж как-нибудь сами уговорим его сойти на берег». «Если у вас, благородный человек, есть ко мне дело», — заговорил тогда сановник Су, — «так вам...» Ничто не мешает поговорить со мной здесь. — Это не место для такого разговора, — отвечали Сунцзян и Уюн. — Поэтому просим вас, господин сановник, проследовать в наш лагерь, где мы обо всем вам доложим. У нас вовсе нет намерения причинить вам вред. Пусть духи, обитающие на горе Си-Юй, уничтожат нас, если мы затаили дурную мысль. После этого у императорского посланца не оставалось иного выхода, как сойти на берег, что он и сделал. Находившиеся в лесу люди подвели ему коня и помогли сесть на него. И так сановник вынужден был следовать за разбойниками. Сунзян и Уюн послали Хуаюна и Циньмина вперед, чтобы он сопровождал сановника в горный лагерь. А сами сели на коней и приказали всем людям императорского посланца, находящимся в лодках, захватить с собой императорские курения, предметы жертвоприношения, висячий золотой колокол и также идти в горы. И, наконец, вместе со своим отрядом ушли в горы и сами главари. У реки для охраны лодок остались только Ли Цзюнь и Джан Шунь, и с ними больше ста человек. Прибыв в крепость, Сунцзян и Уюн спешились и, почтительно поддерживая императорского сановника, провели его в зал совещаний, где усадили на центральное место. По обеим сторонам выстроились в ряд с обнаженными мечами все главари. Суньцзян совершил перед сановником четыре полагающихся по обычаю земных поклона и почтительно доложил. Ваш покорный слуга Суньцзян прежде служил мелким чиновником в управлении уезда Юнчен. Но против меня затеяли судебное дело, и я вынужден был уйти в леса и присоединиться к разбойникам. Сейчас, спасаясь от беды, я временно обосновался в лагере Лян Шаньбо. Но я жду, когда от императора выйдет помилование, и все мы сможем вернуться к мирной жизни и служить своему государству. Однако сейчас случилось так, что два наших брата без всяких причин схвачены и брошены в тюрьму правителем области Хэ. И вот мы хотим воспользоваться императорскими курениями и висячим золотым колоколом, чтобы пробраться в Хуаджоу. Как только дело наше будет улажено, мы все это вернем. Вам лично мы не причиним ни малейшего вреда. Жду почтительно вашего решения, господин сановник». Курение и все остальное вы можете взять. Это пустяки, — сказал тогда сановник Су. Но когда это дело раскроется, беды мне не миновать. Возвратясь в столицу, господин сановник, вы свалите всю вину на меня, и дело с концом уговаривал его Сунцзян. Сановник Су посмотрел вокруг себя и решил, что один только вид этих людей лишает его возможности отказать им. Выхода не было, пришлось дать свое согласие. После этого сундзян почтительно преподнес сановнику кубок вина и в благодарность приказал устроить в честь его угощение. Затем у сопровождавших сановника отобрали одежду и нарядили в нее своих людей. Среди разбойников выбрали наиболее статного и красивого, обрели ему усы и бороду и одели его в платье сановника. Он должен был представлять самого Су. Сунцзян и Уюн нарядились чиновниками Саджэнь, бао Ян Сюн и Ши -Сю, командирами охраны. Рядовые разбойники взяли себе пурпурные одежды и подпоясались серебряными поясами. В руках они держали императорские знамена, стяги, скипетр, предметы жертвоприношения, а также курение и золотой колокол. Хуаюн, Сюнин, Джутун или ин изображали охрану. Что же касается Джуу, Чэньда и Янчуня, то они ухаживали за сановником и его людьми, угощали их вином и закусками.